Теории внутренней мотивации Иерархия потребностей Маслоу Для Абрахама Маслоу человеческая мотивация эквивалентна стремлению удовлетворить внутренние потребности. Самый высокий уровень мотивации – это самоактуализация, стремление делать то, что совершенствует вас как личность. Но прежде чем вы выходите на этот уровень, необходимо удовлетворить иные потребности. К самоактуализации люди начинают стремиться лишь после того, как удовлетворены потребности более низкого уровня – физиологические, потребность в безопасности и потребность в социальном признании. Эти факторы носят внешний характер. Далее существует два вида потребностей более высокого уровня – самоуважение и, наконец, самоактуализация. Если вы работаете в Тойоте, ваши потребности низшего уровня удовлетворены. Вам хорошо платят, вам гарантирована занятость и вы работаете в безопасных, контролируемых условиях. В удовлетворении социальных потребностей вам помогают рабочая группа и самые разные виды общественной деятельности на работе и после нее. В практике Тойоты часто используются рабочие ситуации, требующие напряжения и самоотдачи для того, чтобы воспитывать в своих людях уверенность в себе, позволяя им экспериментировать и идти к высотам мастерства. Теория обогащения труда Герцберга. Теории Фредерика Герцберга, близки к теориям Маслоу. Но для Герцберга, Наиболее важными являются те характеристики труда, которые действуют как мотивирующие факторы. Он говорит, что низшие потребности Маслоу на самом деле представляют собой так называемые гигиенические факторы. Их отсутствие приводит к неудовлетворенности, однако их наличие еще не обеспечивает позитивной мотивации. Так прекрасные условия труда, отличная столовая, хорошая зарплата и прочие преимущества могут удержать людей на данном месте работы, но не заставит их работать более усердно. Если вы действительно стремитесь мотивировать людей, вам следует не ограничиваться гигиеническими факторами. Нужно сделать работу более привлекательной, превратив в фактор мотивации присущие данному виду труда характеристики. Люди, которые выполняют работу, нуждаются в обратной связи, включающей оценку их работы. Они испытывают потребность в работе, которая позволяет им создать нечто целостное. Но в этом целостном они хотят видеть часть своего труда. Тем не менее, им необходима определенная степень автономии. Тойота прекрасно справляется с обеспечением гигиенических факторов. Ее служащим гарантированы занятость и позитивная рабочая атмосфера. Но на первый взгляд в работе на сборочной линии нет ни намека на какое-нибудь обогащение. Люди бездумно выполняют одни и те же операции и отвечают лишь за крохотную часть общего дела. Однако благодаря бережливому производству мотивация выполнения рабочих заданий существенно повышается и Toyota постоянно работает над созданием таких сборочных линий, которые делают работу более привлекательной. К числу возможностей такого рода относятся смена видов деятельности, различные виды обратной связи, система андон и автономия рабочей группы при решении задач. Toyota начала заниматься обогащением труда в 90-е годы, и стала компоновать сборочные линии таким образом, чтобы сборка подсистем автомобиля осуществлялась на отдельных участках линии. Так рабочая группа может заниматься исключительно сборкой электрической схемы, находящейся под капотом, вместо того, чтобы сначала собирать электрические схемы, а потом укладывать напольные коврики и устанавливать дверные ручки. Работа инженерно-технического персонала в «Тойоте» строится таким образом, что одна и та же команда ведет проект от начала до конца. Например, за дизайн салона автомобиля, начиная с художественного конструирования и заканчивая производством, отвечает одна и та же группа. Когда сотрудники отвечают за работу над проектом от начала до конца, их работа делается более разнообразной, а возможности расширяются.